Глава 15 Все бесполезно. и не рассматривала такого варианта, что Лекса будет у Зака. За все время, что бежала от него, прокручивала в голове десятки раскладов, а до такого банального так и не додумалась. Изначальный план побега — пустышка. Нет смысла скрываться от него. Лексу из девятки мне не достать. Это вам не школа с озабоченными фанатиками. Закари уже обыграл меня, хоть и не подозревает об этом. Сидим в лесу между городами на каких-то бетонных плитах. Как я понимаю, это что-то вроде памятника, или когда-то тут был парк. Ям сухую лапшу, которую совсем недавно Закаре достал из сумки и бросил мне. Не знаю, что еще у него там есть, но теперь понимаю, не только оружие. Грызу лапшу, и даже если у нее есть вкус, я его не чувствую. Не свожу взгляда с Зака. Он расположился в паре метров от меня и проверяет все оружие, что лежит в его сумке. А его там очень много. Меня можно убить раз сто, не меньше. Закаря не смотрит на меня. Но стоит мне двинуться немного быстрее, он тут же прекращает чистить пистолет. Мы больше не разговаривали. Да и что сказать? Мне нечего. Не хочу находиться рядом с ним. Из-за его присутствия мне неуютно в своей коже. Словно все эмоции, которые были придавлены бесчувственной плитой, постепенно просачиваются наружу. Страх, ярость, ненависть. Не могу избавиться от навязчивой идеи, бежать от него как можно дальше и как можно быстрее. Это стало смыслом моей жизни, молитвой перед сном и первой мыслью после пробуждения. Не так-то легко от этого избавиться. «Не думай бежать», — говорит он, встает с плиты и направляется в сторону мотоцикла. Сердце разгоняется, и я поднимаюсь на ноги. Зак останавливается. Как он узнал, что я встала? Сажусь, и он оборачивается. «Не усложняй», — произносит он. Пожимаю плечами, словно ничего и не было, и продолжаю грызть лапшу. Когда остается немного, хочу отдать это волку, но его нет. Надеюсь, Ренли сдержит слово и присмотрит за ним. Как он там без меня? Я вот без него никак. Из-за того, что мы выехали из Моунти в послеобеденное время, а не с утра, Солнце клонится к закату. На улице становится прохладнее. Скорее всего, нам придется ночевать под открытым небом. До ближайшего города мы не успеем добраться. Закарий заводит мотоцикл и поворачивается в мою сторону. Даже на таком расстоянии ощущаю, как он простреливает меня ледяным взглядом. Поднимаюсь, стряхиваю крошки с ног и иду по начавшему подмерзать снегу. Ноги промокли, сменной обуви у меня нет. Подхожу к байку и сажусь. На колени мне ложится сумка, а Закари располагается позади. Уже привычным движением смакает руки у меня на талии и подтягивает к себе. Еще ближе, чем в первый раз. Я словно сижу у него на коленях. — Это обязательно? — спрашиваю я, стараясь хоть как-то отодвинуться. Его лицо у моего уха, и он тихо спрашивает. — Что именно? Закари всегда так делал. Знал, о чём я спрашиваю, и заставлял произносить вслух всё, о чём я предпочитала молчать. Не обязательно лапать меня. Секундная пауза и следующий вопрос от него. Не нравится? Нет. Так было не всегда. Прикусываю язык, и мы продолжаем движение. В этот раз мотоцикл резко стартует с места и меня припечатывает к Заку. Сволочь. Его руки словно обнимают меня. Стараюсь держаться как можно ровнее и дальше от него, но это невозможно. Темнеет быстрее, чем мне того хотелось бы. Одинокая фара освещает пустынную дорогу. Неожиданно мы останавливаемся, и Зак приказывает мне слезть с мотоцикла. Остаюсь на обочине, а мотоцикл, ревя мотором, съезжает с дороги прямо в лес. Проезжает где-то 20 метров, и фара перестает гореть, но мотоцикл уезжает все дальше и дальше. Еще пара мгновений, и я вовсе перестаю услышать звук мотора. Что происходит? Сначала мне кажется, что Зак оставил меня. Не знаю, что на меня действует, но я открываю сумку, достаю оттуда два пистолета, один прячу за спину, второй оставляю в руках, кладу сумку на землю и сначала медленно, а потом и быстро иду прочь в сторону города, где спрятана вакцина. Сердце отбивает ритм барабанов. У меня возникает чувство страха, дикое и необузданное. И сейчас я боюсь неизвестности. Что он сделает со мной, когда я отдам вакцину? Что я делаю? Не знаю. Страх перед ним настолько велик, что я не могу здраво мыслить и срываюсь на бег. Из-за паники дыхание сбивается очень быстро, в голове вата. Мне так страшно, кажется, что сейчас он меня догонит, но я даже не знаю, почему бегу. Я схожу с ума. Не знаю, сколько десятков метров мне удалось преодолеть, но в один момент меня ослепляет свет фары. Останавливаюсь и прикрываю глаза рукой. В тридцати метрах передо мной стоит байк. Из-за света не могу разглядеть водителя, но и с отсутствующим зрением знаю, кто там. Зак. Как он тут оказался? Что за очередные игры? Начинаю пятиться назад, и он стреляет в воздух. Вздрагиваю, замирая на месте и обречённо опускаю голову. Дыхание постепенно успокаивается, а вот ужас, наоборот, сгущается. Он заводит мотоцикл и подъезжает ко мне. Встречаюсь с ним взглядом. «Как ты тут оказался?» «Объехал несколько деревьев и решил дождаться тебя тут». «Что происходит?» «Зачем?» — спрашиваю я. «Чтобы понять, можно ли тебе верить сейчас». Но, несмотря на всю абсурдность побега, ты все же сделала это. Это глупо, но черт знает, почему я это сделала. Кажется, мои нервы не выдерживают всего, что со мной происходит. Сегодня был крайне тяжелый день. Стычка с зараженными, смерть Кортни, ранение волка и встреча с призраком. Плечи опускаются, и я осознаюсь. Я не знаю, зачем побежала. Это уже не имеет значения. Садись. И что это значит? Я ведь и половину его загадок не понимаю. А спрашивать нет смысла. Он либо ответит так, что я снова почувствую себя глупо, или не ответит вовсе. Опуская взгляд на пистолет, что держу в руках. Я выходит, снова у него что-то украла. Как за пять минут я умудрилась совершить столько проступков? А ветеран Ли предупреждал. Не зли его. Зак же смотрит на пистолет и, глубоко вздохнув, говорит. «Оставь себе и садись». Убирая пистолет, сажусь в этот раз позади него и как можно аккуратнее кладу руки на талию водителя. Байк срывается с места, и я хватаюсь за Зак и так, словно если отпущу, перестану дышать. Прижимаюсь к нему всем телом. Не останавливая мотоцикл, Зак немного сбавляет скорость, склоняется и хватает сумку с оружием за ручки, ставит ее перед собой, и мы съезжаем с дороги. Едем сквозь лес и останавливаемся у радиовышки. Даже не знала, что она тут есть. Я видела такое же в каком-то старом фильме. Металлические стропилы удерживают вышку на высоте около десяти метров. Зак глушит мотоцикл, и мы слезаем. — Ты первая, — командует он. бросая взгляд на металлическую лестницу из сглатываю. — Так высоко. — Боишься высоты? Нет. — Нет. — Тогда вперёд. оборачиваясь к Заку и хмурясь, спрашиваю. «А откуда ты узнал, что она тут есть?» Он не отвечает, кивает на лестницу. «Вперед!» «Неужели так тяжело сказать? Вот блин!» «Уже однажды он проболтался о вакцине, может, поэтому теперь я не услышу от него никакой конкретики. Я бы себе тоже не доверяла». Поднимаюсь, переставляю руки и ноги и стараюсь не смотреть вниз. Толкаю на пульную дверь, и она поддается. Влезаю в помещение с единственным маленьким окном. Небольшая комната. Справа стоит старая аппаратура, заросшая паутиной. Слева единственная кровать с тонким матрасом. Под окном светильник, который в отсутствие электричества просто декор. закари поднимается и закрывает дверь. Кидает сумку в противоположный угол от кровати, скидывает ботинки, приказывает мне снять мои, делаю это и наблюдаю, как он садится на матрас. «Иди сюда». Говорит он, снимая перчатки. Моментально напрягаюсь. «Зачем?» Напряженно спрашиваю я и непроизвольно делаю шаг назад. «Нам нужно поспать, а утром поедем дальше». Осматриваю помещение еще раз, но второй матрас из воздуха не появляется. Перевожу взгляд на Зака. «Ну уж нет». «Я с тобой спать не буду». Он простреливает меня пронизывающим взглядом и после секундной тишины говорит. Это я от тебя тоже уже слышал. Вот зачем он это сказал? Меня сию секундно бросает его воспоминания. В те, которые мне нравились. Я действительно уже говорила ему это. Зак бросает на меня очередной взгляд. Там, на дороге, ты сама сделала выбор. Пячусь от него, хотя тут и бежать-то некуда. Он поднимается и подходит ко мне. Какой выбор я сделала? Ты ничего не спрашивал. Зак, на удивление, нежно берет мою правую руку, и в следующую секунду что-то холодное касается запястья, а потом я слышу щелчок. Второй. Опуская взгляд на наши руки. Он приковал меня к себе наручниками. «Что ты делаешь?» Спрашиваю я, стараясь стянуть металлические оковы. «Ложусь спать. И ты тоже». Дергаю рукой. Не проходит мгновение, как Зак делает ответное движение, И я впечатываюсь в его тело. Руку простреливает болью, но я не говорю ему об этом. Уперевшись ладонями в его грудь, поднимаю голову и смотрю в ледяные глаза. Единственное окно на крыше и луна позволяют рассмотреть мне злость в его глазах. «Если бы ты не побежала, то спала бы одна. Я больше не повторю свои ошибки». «Какой ошибки?» Спрашиваю я, и взгляд закари опускается на мои губы. Сердце пропускает удар. Чёрт возьми. Его взгляд возвращается к моим глазам. «Я больше не буду тебя недооценивать», — сообщает он. Закаре отстраняется, и мне волей-неволей приходится идти за ним. Закаре ложится на спину и закрывает глаза. Располагаюсь рядом, но стараюсь держаться от него на расстоянии. Ещё сантиметр, и я упаду на пол. «Ты вообще не против поспать на полу? Но только в одиночестве». Что, если ему приснится какой-нибудь сон, и он прирежет меня во сне? Или я пристрелю его? За вообще не шевелится. Закрыл глаза. И спокойно себе спит? Пытаюсь лечь на бок, потом на спину. Снова на бок, но это тяжело. Прикованная рукой вообще не шевелю. Хватит ей лозить. Замираю. Пару минут лежу в неудобной позе и снова ложусь на спину. неудобно же! Кто вообще спит на спине? Снова на бок. Подкладываю руку под голову и практически падаю с кровати. «Что не так?» С раздражением спрашивает он, даже не открыв глаза. «Ты!» Поднимает веки и поворачивает голову в мою сторону. «Надеялась, что больше не увидишь меня?» «Мечтала!» «Мечты для неудачников. Больше не занимайся этой ерундой. Как видишь, они не сбываются. Я не неудачница!» «Ладно. Ладно!» Плюю на то, чтобы не шевелить рукой, которая скована наручником, и кладу ее себе под голову. Получается так, что теперь рука Зака зарылась у меня в волосах. На мгновение каменею. Воспоминания, будь они прокляты, обрушиваются на меня. Отгоняю их прочь поганой метлой, и спустя какое-то время все же засыпаю. На удивление мне ничего не снится, да и что должно мне привидеться. Призрак, что преследовал меня во снах, теперь рядом. Еще до полного пробуждения понимаю, что что-то не так. А точнее, положение моего тела. Я практически залезла на закори, закинула на него руку и ногу, а он обнимает меня за талию свободной рукой. Крепко обнимает, вот только этого не требуется, ведь я не сбегу, наручники не дадут. Медленно поднимаю голову и встречаюсь с ним взглядом. Пару мгновений смотрим друг на друга, и я начинаю ощущать щемящую боль в районе сердца. «Извини!» — шепчу я сонным голосом. Начинаю подниматься, но закат отпускает и не сразу. Всего на долю секунды, но он держит меня. Резко отстраняюсь и встаю с кровати. Смотрю на руку. Наручников нет, даже следов не осталось. «Когда ты их снял?» Зак садится и разминает шею. «Не смотрит на меня?» Оно и к лучшему, я вроде покраснела. «Сразу после того, как ты уснула?» Закари поднимается и сообщает, что мы слишком долго спали, пора выезжать. Спускаемся. и отхожу за дерево, справляю нужду, и мы снова едем. Беспрепятственно минуем небольшой город, название которого я даже не знаю. Делаем пару остановок, чтобы размять ноги. К закату следующего дня мы проезжаем перевернутый автобус. Продолжаем свой путь. Лампочка бензобака начинает мигать, но это не столь важно. Ведь на горизонте возникает Берримор. Я прикрываю глаза. Совсем скоро моя жизнь будет стоить не больше снега под колесами байка. Это наводит новую волну ужаса, но я быстро подавляю ее. Я что-нибудь придумаю. Как всегда.